Омерзительная жижа хлынула в рот и уши. Набарахтавшись в сласть, я вскочила на ноги и, отплевываясь, торопливо протерла глаза. Я стояла посреди пруда. В каком виде? То, что натекло мне за шиворот, оказалось густой, липкой субстанцией, которая лишь издалека могла сойти за воду. В ней удержались бы на плаву даже куры, настолько вязкой оказалась жижа, наполнявшая пруд. Первое, что я увидела, когда соскребла с лица пласт грязи, свои чистенькие блестящие сапоги, прикорнувшие на берегу пруда. За моей спиной негодующе фыркала смолка, чья роскошная грива превратилась в непотребные сосульки, по которым вязко, будто дегать стекала грязь. «Еще в пухе нас обвалять совсем хороши будем», — мрачно сказала я кобыле. «Выбирайся давай, боевая подруга, нам еще вымыться где-то надо». Не гожу в таком виде являться за гонораром.